Параграф 5. Стачки и коалиции рабочих. Всякое движение, направленное к повышению заработной платы, не может привести ни к чему иному, кроме повышения цены на хлеб, вино и так далее, то есть к росту нужды. Ибо что такое заработная плата? Это себестоимость хлеба и так далее это полная цена всех вещей. Пойдем еще дальше. Заработная плата есть пропорциональность элементов, составляющих богатство и каждый день потребляемых в целях воспроизводства массы рабочих. Поэтому удвоить заработную плату значило бы выдать каждому производителю часть, превышающую его продукт, что само по себе представляет противоречие. Если же повышение захватит лишь небольшое число отраслей производства, то оно вызовет всеобщее расстройство обмена, одним словом, рост нужды. Я утверждаю, что за стачками, вызвавшими увеличение заработной платы, не может не последовать всеобщее повышение цен. Это также верно, как дважды два четыре. Прудон, том 1, страницы 110 и 111. Мы отрицаем все эти положения за исключением одного, что дважды два четыре. Во-первых, не может быть всеобщего повышения цен. Если цена всех предметов удваивается одновременно с удвоением заработной платы, то от этого не происходит никакого изменения цен, а изменяются лишь словесные выражения. Во-вторых, общее повышение заработной платы никогда не может привести к более или менее общему вздорожанию товаров. В самом деле, если бы все отрасли производства употребляли одинаковое количество рабочих по отношению к своему основному капиталу или к применяемым в этих отраслях орудиям труда, то всеобщее повышение заработной платы – повело бы к всеобщему понижению прибыли. Рыночная же цена товаров не потерпела бы никакого изменения. Но так как отношение ручного труда к основному капиталу не одинаково в различных отраслях производства, то все отрасли, употребляющие сравнительно больший основной капитал и меньшее число рабочих, принуждены будут рано или поздно понизить цену своих товаров. В противном случае, если бы цена их товаров не понизилась, то их прибыль поднялась бы выше общего уровня прибылей, Ведь машины не получают заработной платы. Поэтому общее повышение заработной платы было бы менее чувствительно для отраслей производства, употребляющих сравнительно с другими, больше машин и меньше рабочих. Но превышение теми или другими прибылями общего уровня при постоянном стремлении конкуренции к их уравниванию могло бы быть только временным. Таким образом, не считая некоторых колебаний, общее повышение заработной платы повело бы не к всеобщему повышению цен, как утверждает господин Прудон, а к частичному их понижению, то есть к понижению рыночной цены товаров, изготовляемых преимущественно при помощи машин. Повышение и понижение прибыли и заработной платы выражают лишь ту пропорцию, в которой капиталисты и рабочие участвуют в продукте рабочего дня вовсе не влияя в большинстве случаев на цену продукта. Но чтобы стачки, вызвавшие увеличение заработной платы, вели к всеобщему повышению цен и даже к росту нужды, это одна из тех идей, которые могут зародиться лишь в мозгу непонятого поэта. В Англии стачки постоянно служили поводом к изобретению и применению тех или иных новых машин. Машины были, можно сказать, оружием капиталистов, Против возмущений квалифицированных рабочих, величайшее изобретение новейшей промышленности, self-acting mill, предельная машина, вывела из строя возмутившихся предильщиков. Даже если бы единственным результатом коалиции и стачек были направления против них усилия изобретательской мысли в области механики, то и в этом случае коалиции и стачки оказывали бы громадное влияние на развитие промышленности. Я, продолжает господин Прудон, читаю в статье господина Леона Фоше, напечатанной в сентябре 1845 года, что с некоторого времени английские рабочие потеряли вкус к коалициям, прогресс, с которым их, конечно, можно только поздравить, но что это улучшение морального состояния рабочих является по преимуществу следствием их экономического просвещения. Не от фабрикантов зависит заработная плата, Воскликнул на митинге в Болтоне один предельщик: В периоды депрессии хозяева выполняют, так сказать, только роль кнута в руках необходимости и должны волей или неволей наносить удары. Регулирующим принципом является отношение между спросом и предложением, а над ним хозяева невластны. В добрый час, восклицает господин Прудон: вот, наконец, хорошо выдрессированные образцовые рабочие. И так далее, и так далее, и так далее. Этой беды еще только не доставала Англии, но через пролив она не перейдет. Прудон, том 1, страницы 261 и 262. Из всех английских городов именно в Болтоне радикализм наиболее развит. Рабочие Болтона известны как самые крайние революционеры. Во время имевшей место в Англии широкой агитационной кампании за отмену хлебных законов, английские фабриканты не считали возможным бороться с земельными собственниками, не выдвигая вперед рабочих. Но так как интересы рабочих не менее противоположны интересам фабрикантов, чем интересы фабрикантов интересам земельных собственников, то фабриканты, естественно, должны были терпеть поражение на митингах рабочих. Что же сделали фабриканты? Они организовали показные митинги с участием главным образом фабричных мастеров, небольшого числа преданных им рабочих и друзей торговли в собственном смысле этого слова. Когда затем настоящие рабочие пытались принять участие в этих митингах, как это было в Болтоне и Манчестере, чтобы протестовать против таких поддельных демонстраций, то им запретили вход под тем предлогом, что это «тикет-митинг». Под этим словом подразумевают митинги, на которые допускаются лишь лица, имеющие входные билеты. Между тем, афиши, расклеенные на стенах, объявляли о публичных митингах. Всякий раз, когда происходили эти митинги, газеты фабрикантов давали напыщенные и подробные отчеты о произносившихся там речах. Нечего и говорить, что эти речи произносились фабричными мастерами. Лондонские газеты перепечатывали их слово в слово. Господин Прудон имел несчастье принять фабричных мастеров за рядовых рабочих, и он им строго-настрого запрещает переплывать пролив. Если в 1844 и 1845 годах стало меньше слышно о стачках, чем в предыдущие годы, то это потому, что 1844 и 1845 годы явились первыми годами процветания английской промышленности после 1837 года. И тем не менее, ни один из стрет-юнионов не распался. Послушаем теперь болтонских фабричных мастеров. По их словам, фабриканты не имеют власти над заработной платой, потому что не ни от них зависит цена продукта, а цена продукта не зависит от них потому, что они не имеют власти над мировым рынком. На этом основании они давали понять, что не следует устраивать коалиции с целью вырвать у хозяев увеличение заработной платы. Господин Прудон, наоборот, запрещает коалиции и опасения, чтобы они не привели к повышению заработной платы и не вызвали всеобщий рост нужды. Нет надобности указывать, что в одном пункте между фабричными мастерами и господином Прудоном существует самое трогательное согласие в том, что повышение заработной платы равносильно повышению цены продуктов. Но действительно ли досада господина Прудона вызвано опасением роста нужды. Нет, он сердится на болтонских фабричных мастеров просто за то, что они определяют стоимость спросом и предложением и немало не заботятся о конституированной стоимости, о стоимости, достигшей конституированного состояния, о конституировании стоимости, включая сюда постоянную обмениваемость и все остальные пропорциональности отношений и отношения пропорциональности выступающий бок о бок с проведением. Стачка рабочих противозаконна. Это говорит не только Уголовный кодекс, но также и экономическая система и необходимость установленного порядка. Свобода каждого отдельного рабочего располагать своей личностью и своими руками может быть терпима, но общество не может позволить рабочим прибегать посредством коалиции к насилию над монополией. Том 1. Страницы 334 и 335. Господин Прудон хочет выдать статью Французского уголовного кодекса за необходимый и всеобщий результат отношений буржуазного производства. В Англии коалиции дозволено актом парламента, и именно экономическая система вынудила парламент утвердить такой закон. Когда в 1825 году при министре Хаскиссане Парламент должен был изменить законодательство, чтобы привести его в большее соответствие с порядком вещей, созданным свободной конкуренцией. Он не мог не отменить всех законов, запрещавших коалиции рабочих. Чем сильнее развиваются современная промышленность и конкуренция, тем больше имеется элементов, вызывающих появление коалиций и способствующих их деятельности. А когда коалиции становятся экономическим фактом, с каждым днем приобретающим все большую устойчивость, они неизбежно вскоре же становятся и правовым фактом. Поэтому соответствующая статья Французского уголовного кодекса доказывает самое большее только то, что во время учредительного собрания и при империи современная промышленность и конкуренция не были еще достаточно развиты. Экономисты и социалисты согласны между собой в одном единственном пункте – в осуждении коалицией только они различно мотивируют свой приговор. Экономисты говорят рабочим, не объединяйтесь в коалиции. Объединяясь в коалиции, вы нарушаете регулярную работу промышленности, мешаете фабрикантам удовлетворять заказчиков, вносите расстройство в торговлю и ускоряете введение машин, которые, делая бесполезной часть вашего труда, принуждают вас тем самым соглашаться на еще более низкую заработную плату. К тому же ваши усилия напрасны. Ваша заработная плата всегда будет определяться отношением между спросом на рабочие руки и их предложением. Возмущение против вечных законов политической экономии так же смешно, как и опасно. Социалисты говорят рабочим, не объединяйтесь в коалиции, так как в конечном счете, что вы этим выиграете? Повышение заработной платы – Экономисты докажут вам с полной очевидностью, что даже в случае успеха за кратковременным выигрышем нескольких грошей последует уменьшение заработной платы уже навсегда. Искусные калькуляторы докажут вам, что потребовались бы многие годы, чтобы увеличение заработной платы могло возместить вам хотя бы те издержки, которые были необходимы для организации и поддержки коалиции. Мы же в качестве социалистов скажем вам, что даже независимо от этого денежного вопроса вы и при коалициях не станете в меньшей степени рабочими, а хозяева всегда останутся хозяевами в будущем, как были ими в прошлом. Итак, никаких коалиций, никакой политики, ибо устраивать коалиции не значит ли это заниматься политикой. Экономисты хотят, чтобы рабочие оставались в обществе, каким оно сложилось к настоящему времени и каким оно было ими записано, и зафиксировано в их учебниках. Социалисты советуют оставить в покое старое общество, чтобы с тем большей легкостью войти в новое, уготованное ими с такой предусмотрительностью. Но, вопреки тем и другим, вопреки учебникам и утопиям, коалиции ни на минуту не переставали прогрессировать и расширяться вместе с развитием и ростом современной промышленности. В настоящее время... Можно даже сказать, что степень развития коалиции в данной стране с точностью указывает место, занимаемое ею в иерархии мирового рынка. Англия, где промышленность достигла наивысшей степени развития, имеет также самые большие и наилучшим образом организованные коалиции. В Англии рабочие не ограничились частичными коалициями, не имевшими другой цели, кроме приходящей стачки, и исчезавшими вместе с ее прекращением. Были созданы постоянные коалиции, трэд-юнионы, которые служат оплотом рабочих в их борьбе против предпринимателей. Ныне все эти местные тред юнионы объединены в Национальную ассоциацию объединенных профессий, насчитывающую уже 80 тысяч членов и имеющую в Лондоне свой Центральный комитет. Организация этих стачек, коалиций, трэд-юнионов шла одновременно с политической борьбой рабочих, составляющих в настоящее время под именем чертистов большую политическую партию. Первые попытки рабочих к объединению всегда принимают форму коалиций. Крупная промышленность скопляет в одном месте массу неизвестных друг другу людей. Конкуренция раскалывает их интересы. Но охрана заработной платы, этот общий интерес по отношению к их хозяину, объединяет их одной общей идеей сопротивления – Коалиции. Таким образом, коалиция всегда имеет двойную цель. Прекратить конкуренцию между рабочими, чтобы они были в состоянии общими силами конкурировать с капиталистом. Если первой целью сопротивления являлась лишь охрана заработной платы, то потом, по мере того, как идея обуздания рабочих в свою очередь объединяет капиталистов, коалиции, вначале изолированные, формируются в группы и охрана рабочими их союзов, против постоянно объединенного капитала становится для них более необходимой, чем охрана заработной платы. До какой степени это верно, показывает тот факт, что рабочие, к крайнему удивлению английских экономистов, жертвуют значительной частью своей заработной платы в пользу союзов, основанных, по мнению этих экономистов, лишь ради заработной платы. В этой борьбе, настоящей гражданской войне, объединяются и развиваются все элементы для грядущей битвы. Достигнув этого пункта, коалиция принимает политический характер. Экономические условия превратили сначала массу народонаселения в рабочих, господство капитала создало для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Таким образом, эта масса является уже классом по отношению к капиталу, но еще не для себя самой. В борьбе, намеченной нами лишь в некоторых ее фазах, эта масса сплачивается, она конституируется как класс для себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами. Но борьба класса против класса есть борьба политическая. В истории буржуазии мы должны различать две фазы. В первой фазе она складывается в класс в условиях господства феодализма и абсолютной монархии, во второй – Уже сложившись в класс, она не спровергает феодализм и монархию, чтобы из старого общества создать общество буржуазное. Первая из этих фаз была более длительной и потребовала наибольших усилий. Буржуазия тоже начала свою борьбу с частичных коалиций против феодалов. Существует немало исследований, изображающих различные исторические фазы, пройденные буржуазией, начиная с городской самоуправляющейся общины до конституирования буржуазии как класса. Но когда дело идет о том, чтобы дать себе ясный отчет относительно стачек, коалиций и других форм, в которых пролетарии на наших глазах осуществляют свою организацию как класса, то одних охватывает подлинный страх, а другие афишируют трансцендентальное пренебрежение. Существование угнетенного класса составляет жизненное условие каждого общества, основанного на антагонизме классов. Освобождение угнетенного класса необходимо подразумевает, следовательно, создание нового общества. Для того, чтобы угнетенный класс мог освободить себя, нужно, чтобы приобретенные уже производительные силы и существующие общественные отношения не могли доли существовать рядом. Из всех орудий производства наиболее могучей производительной силой является сам революционный класс. Организация революционных элементов как класса предполагает существование всех тех производительных сил, которые могли зародиться в недрах старого общества. Значит ли это, что после падения старого общества наступит господство нового класса, выражающееся в новой политической власти? Нет. Условия освобождения рабочего класса есть уничтожение всех классов, точно так же, как условием освобождения третьего сословия, буржуазии, было уничтожение всех и всяческих сословий. Рабочий класс поставит в ходе развития на место старого буржуазного общества такую ассоциацию, которая исключает классы и их противоположность. Не будет уже никакой, собственно, политической власти ибо именно политическая власть есть официальное выражение противоположности классов внутри буржуазного общества. А до тех пор антагонизм между пролетариатом и буржуазией останется борьбой класса против класса, борьбой, которая, будучи доведена до высшей степени своего напряжения, представляет собой полную революцию. Впрочем, нужно ли удивляться, что общество, основанное на противоположности классов, приходит, как к последней развязке, к грубому противоречию, к физическому столкновению людей. Не говорите, что социальное движение исключает политическое движение. Никогда не бывает политического движения, которое не было бы в то же время и социальным. Только при таком порядке вещей, когда не будет больше классов и классового антагонизма, социальные эволюции перестанут быть политическими революциями. А до тех пор, «Накануне каждого всеобщего переустройства общества последним словом социальной науки всегда будет битва или смерть, кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса». Жорж Санд